В зерне вся жатва. Гордый поздний брат Из древнего комочка глины взят, И то, что в жизнь вписала утро мира, Прочтет последний солнечный закат.